не применит полакомиться полевыми слизнями. Нелегок труд скворца. Летом можно увидеть, как он буквально сваливается от изнеможения. В жару, утомленный полетами, он нередко лежит в траве, отдыхая и набирая сил. Обнаружив в лесу или в поле массовое скопление вредителей, скворцы стаями слетаются туда и не успокоятся, пока не уничтожат врага. Летом 1952 года в лесных полосах каменной степи было отмечено небывалое большое размножение дубовой листовертки. Скворцы, проведав о том, долго кормились там большими группами.